Дождь заливал все кладбище за церковью, и покойникам пришлось вытаскивать друг друга из жидкой грязи. — В кино это выглядело полегче, — произнес Джимми Антальво, стоя по пояс в луже. Ему помогали выбраться Марти поутру и новый мужик в красном костюме. Джимми немного шепелявил и причмокивал. Мешали грязь и структура лица, состоявшая преимущественно из воска и проволоки гримера похоронной конторы. Я думал, так и не выберусь из этого гроба. — Парнишка, да ты просто красавчик по сравнению с той парочкой, которую мы только что выволокли, — сказал Марти поутру, кивнув на немощную и почти совсем разложившуюся горку ожившего мяса, которая некогда была электриком. В ответ каша плоти слабо застонала. — Кто это? — спросил Джимми. Ливень вымыл грязь у него из глаз. «Это Алвин», — сказал Марти. «А больше мы ничего не поняли». «Я же с ним все время разговаривал», — сказал Джимми. «Теперь все изменилось», — вмешался парень в красном костюме. «Сейчас вы говорите по-настоящему, а не просто думаете друг другу. А у его разговорного оборудования вся гарантия истекла». Марти... при жизни бывший человеком дородным, но после смерти значительно исхудавший, нагнулся и хорошенько ухватился за руку Джимми, зацепил его локоть своим и поднатужился, чтобы вытянуть паренька из могилы. Раздался громкий треск, и Марти рухнул спиной в грязь. Джимми Антальву замахал пустым рукавом кожаной куртки. — Рука! Моя рука! — завопил он. «Господи, могли бы и крепче пришить», — сказал Марти, держа его руку на весу. Та дергалась, будто приветствовала войска на параде. «Весь этот вздор с недомертвыми отвратителен», — изрекла школьная учительница Эстер, отступившая в бок с группой тех, кого уже откопали. По лохмотьям ее лучшего черного воскресного платья, ставшего от времени меткалевым кружевом, текли потоки воды. Я не желаю иметь с этим ничего общего. — Так вы не голодны? — спросил новенький. Из его бороды Санта-Клауса тоже лилась грязная вода. На поверхность он вылез первым, ему не нужно было выбираться из гроба. — Отлично! Как только выдернем паренька, затолкаем тебя в дыру снова. — Я этого не сказал, – опомнила сестер. Перекусить я бы не прочь. Чего-нибудь полегче. — Может, Мэвис Сент? У этой женщины мозгов даже на крекер наверняка не хватит. — Значит, заткнитесь и помогайте. Неподалеку Малькуль Мкаули с неодобрением наблюдал, как из могилы вытягивают какого-то недомертвого побесловесней. Из мяса у него тут и там проглядывали кости. Почивший книготорговец выжимал свой твидовый пиджак и от каждого замечания, доносившегося до него, качал головой. «Мы вдруг все обжурами стали, а?» «Что ж, я всегда любил мебель датского модерна за функциональность, однако элегантность дизайна. Поэтому, как только мы потребим мозги этих гуляк, я буду принужден разыскать один из тех мебельных бутиков, о которых только и твердят в церкви новобрачные. Сначала пир, потом икеа». «Икеа!» Хором подхватили мертвые — сначала пир, потом икеа, сначала пир, потом икеа. — А можно мне съесть мозг жены констебля? — спросил Артур Танбо. — Судя по голосу, она с перчиком. — Сначала извлечем всех из земли, есть будем после, — распорядился новый парень. Он привык командовать людьми. «Это кто же умер и сделал вас боссом?» — поинтересовалась Бесс Линдер. «Все вы!» — ответил Дейл Пирсон. «Мужик дело говорит», — сказал Марти поутру. «Пока вы, мальчики, тут заканчиваете, я, пожалуй, прогуляюсь вокруг стоянки». «Батюшки, да я и ходить, кажется, разучилась», — сказала Эстер, волоча за собой одну ногу так, что в грязи оставалась глубокая борозда. «Но Икеа...» и впрямь восхитительное приключение после ужина. Никто не знает толком, почему вслед за поеданием мозгов живых людей мертвые так обожают недорогую сборную мебель.